Глава 88. Рьяна. Удивительно, но после ритуала Даниэля я почти не пострадала. Лекари МНМБ осматривали меня, не скрывая любопытства. Моя магия была на месте, ни капли не став хуже. Я больше не испытывала ни холода, ни страха. Я слишком привыкла к магии, и её отсутствие вызывали бесконтрольный страх, ужас и необоснованную тревогу, словно из тебя вырвали что-то важное. А это так и было. Магия — это часть нас, не всегда самая любимая. Но я бы никогда не могла бы представить себе жизнь без волшебства. Это всё равно часть меня, и ненавидеть эту часть для меня было дикостью. Но Даниэль был другим человеком, и в сущности дракон был чуть ли не отдельной личностью. Вскоре меня отправили в академию через портал. А Дарнет... Начала было я, н а Фред прервал меня. Некоторое время побудет тут. Допрос, все дела. Будь умницей, вернись в академию и отдохни, хорошо? Он найдёт тебя завтра с утра. к в н у л а не став спорить. Конечно, мне хотелось бы отдыхать в объятиях Дарната, но этому пока не было суждено случиться. Портал сработал быстро. Я выскочила из портального помещения, и пока слухи не распространялись по академии и никто, в общем-то, не знал, что меня выкрали, я поспешила в спальню. «Слава богу, ты жива!» Этими словами меня встретила Мариса, повиснув у меня на шее. «Я так оплошала! Прости меня!» «Я же говорил, что Даниэлю нельзя доверять, но кто меня послушал?» Тут же м и у к н у л Мур. «Ой, угомонись. я н е бы сейчас отдохнуть». Тут же вторила Мариса. Когда я высвободилась из её объятий, я строго посмотрела на неё. «Ты ни в чём не виновата. У меня дар, а я даже воспользоваться не могу нормально». «Мариса, ну хватит убиваться». Вновь мяукнул кот. «Ты нормально всё предвидела. Это просто Рьяна себе на уме и нас не послушала». «Стоп». Продолжая игнорировать норовоучение своего фамильяра, я перевела взгляд с подруги на кота. «Ты что, теперь его понимаешь?» «Да, так вышло». Начала она вновь оправдываться. «Ты явно не знакома с магией фамильяров. Такая умная, такая растеряша». Вновь взмутился Мур. «Я же сказал, меня начинают понимать все те, кому ты безоговорочно доверяешь. Обычно это вторая половинка, но в частных случаях, когда тебе угрожает опасность, это ещё и подруги. А члены семьи? А ты часто доверяла членам семьи так же, как возлюбленному и подруге?» Мур удивлённо приподнял бровь. Выглядел со стороны комично. «Родственники — это семья по крови. «И не всегда вам везёт с отношениями, и не всегда вы рассказываете им главный секрет в числе первых. А вот друзья и возлюбленные — это близкие, которых мы выбираем сами». Кивнула, потому что моя мама до сих пор не знала, что Дарна — это некромант, и уж тем более не догадывалась о том, что я его истинная. «Упс. Может, хватит норовоучений?» л и я н а точно устала. Мариса шикнула на кота, а затем уложила меня в кровать. То ли она воспользовалась своей магией, то ли я так вымуталась, что уснула мгновенно, проспала с удовольствием и даже без снов. Впрочем, если это магия Марисы, то поблагодарю её с утра. н а моим планам было не суждено сбыться. С утра нас разбудил Дарнет. Что ж, наша разлука была недолгой.